По дороге в химбиофизику, Турецкий непрерывно размышлял, крутя баранку. Один из каверзнейших вопросов Меркулова, относительно того, как собака попала с кладбища в больницу, Получил ответ простой, но несколько неожиданный. Он сам турецкий, её и привез. Однако. Как же он доставил туда Рогдая? Ведь автомобиль его так и дожидался возле Истриковского кладбища, пока он не вернулся из Киева. Хотя тут удивляться особо нечему. Если ты не помнишь, как оказался в Киеве, то что же удивляться, что не знаешь, как перед этим завез собаку в больницу. А почему в больницу, кстати? Бог весть. Интересно другое. Уже второй раз окружающие утверждают, что он был пьян в лоскуты, не находясь в крупном подпитии, но совершал два вагона подвигов, о которых он сам ни сном, ни духом. Первый раз так случилось, когда он попытался застрелиться, хотя это был уже второй раз, а про первый раз только что сообщили: Конечно, по пьянке можно натворить Бог знает что, и все заспать потом как выразилась санитарка, то есть забыть. Это нормально все, понятно. Непонятно иное. Он-то прекрасно знает, что в обоих случаях он ничего не пил. Ни капли, ни грамма. Грамма. Граммов. Да, граммов. Тут что-то совсем необычное. Меркулов предполагает, что это психологическое воздействие. Но что именно? Какие его поступки объясняются воздействием со стороны? но ну, предположим излучением особом. Все поступки, которые выводят жизнь за рамки реального, за границы естественного ухода вещей и материалистического мировоззрения. Ведение раз, Голоса и разговоры с голосами 2. Его собственные поступки 3. Индуцированные кем-то со стороны, а не совершенные им в сознательном состоянии. Если принять за рабочую гипотезу, что все это возможно, Неважно пока, как это осуществляется и за счет каких принципов, с помощью какой аппаратуры. Это не важно пока. Важно явление само по себе как таковое. Ну хорошо, пусть. Пусть это возможно. Тогда первым делом нужно прикинуть, каковы тактико-технические характеристики этого воздействия. Так вот, как говорил Меркулов, посмотрим на действительность глазами сыщика. Тут есть зацепки. Вот, например, у квартиры Марина в распределительном щитке копались очень интенсивно и тьму энергии пожгли. Отсюда вытекает, что этой штуке, психогенератору, так мы назовем его пока, нужна энергия и очень много. Далее. Никто на лоб не датчиков не вешал. Что это значит? Это значит, что работает генератор дистанционно, физический контакт не обязателен. Но вот насколько далеко он бьет. По-видимому, бьет не слишком шибко, раз нужно брать энергию прямо возле двери. Это ведь опасно, заметить могут. Отсюда вывод, генератор не всесилен, не всемогущ, как, впрочем, и должно бы быть из общих соображений. Ладно, едем дальше. Раз им нужен контакт, но ну не контакт, а близость, то значит следовало бы им к объекту приближаться. Когда я был в Марининой квартире, они могли стоять под дверью, А могли и от соседей через стенку. А у Сергея на квартире. Ведь призрак Грамова я видел первый раз там. Так значит и у Сергея надо осмотреть электрощиток. Как это я сразу не сообразил. Постойте, постойте. А на кладбище? Ведь я ж на кладбище и разговаривал с покойным. И отрубился там же. Действительно, а как же с кладбищем? Там-то где щиток? Где там море электричества? Где дизель-генератор? Да нет, все это тоже объяснимо. В квартире у Марины им надо было оказать на нас достаточно продолжительное и сильное воздействие, на кладбище же относительно короткое. Но сколько времени занял разговор? Нисколько же по сути. Ведь говорил лишь я один. То был не разговор, то был мой монолог фактически. Покойник лишь коротко отвечал. Причём я тут сознательно все говорил по плану, так сказать, по размышлению. Им надо было только отвечать мне, точнее внушать мне, что я слышу голос громкоговорящей связи. Ответов было мало. Ответы были редкие и скупые. Так? Так. Понятненько. Отсутствие могучего источника питания. Они накапливали энергию, но в конденсаторе, к примеру. А накопив, давали импульс на меня, внушая мне короткий ответ. Правдоподобно. Стоп, стоп, стоп. Но для того, чтобы отвечать, необходимо слышать. Слышать, что я говорю, чтобы не ответить, не в попад. Резонно. Значит, надо было и подслушать, что я шепчу там возле памятника. Так, хорошо. А про подслушивание я знаю, кстати, очень много. Можно сказать, специалист. С какого расстояния можно надежно зарегистрировать негромкий шепот в условиях кладбища? На 100, ну максимум на 200 метров. Направленный микрофон. Такая трубка, спаренная с биноклем. И усилитель. Так-так-так. Но для того, чтобы подслушать, надо же быть недалеко, не дальше сотни метров, ну пусть 200. То есть организовать засаду. Стоп. Но чтобы засаду качественно организовать, необходимо знать заранее место, где ее организовать. Могли они об этом знать заранее? Нет, не могли никак. Я сам не знал, что поеду на кладбище. Ведь я решил туда поехать уже в машине, когда был в пути. Я четко помню, как тогда подумал, что с духами договориться можно всюду. Уж если духи есть, то есть везде. Но не везде лежит душа поговорить с загробным миром. Для этого есть место, впрочем, вот тут-то и пришла мне мысль ехать на Истрековское кладбище. Как можно было там заранее организовать, но хоть бы что, хоть хилый наблюдательный пост, когда они, наверное, просто ехали за мной, за мной и на кладбище вошли. Работать им пришлось бы тут, что называется, с колес. О хорошо замаскированной засаде речи быть не может. Тогда... Тогда им оставалось лишь одно – сыграть в открытую, не прячась, сбутафорить, загримироваться. «Так-так, попробуем напрячься. Был там кто-то недалеко от Грамовской могилы? Люди были?» «Вроде нет». «Ах, да, конечно. Люди были. Могильщики. Их было четверо. Нет-нет, не очень-то похоже». «Впрочем, стоп. Один из них привлёк мое внимание». Такой куклук склановец Да-да, ввязанные шапки надеты на лицо, и с дырками для глаз, для рта. Действительно, тот день был крайне зябкий, но тот могильщик как-то странно приковал тогда мое внимание. Пожалуй, даже испугал. Но почему тогда возникло это чувство? А вот в чем дело. Закрытое лицо. Закрытое лицо. Турецкий круто повернул машину, уходя с садового кольца к трем вокзалам. Чтоб по прямой к преображенке, к Ганнушкину. Закрытое лицо. Слепой в бармали раз. В больнице пьяница следила за угло котельной. Лицо наполовину было забинтовано. И это два. куклук клановец на кладбище. Вот три. Старик. Старик в развалинах, в руинах, вся голова в бинтах, из-под бинтов лишь только ухо, глаз и клок бороды, запекшийся от крови. Так-так, вот и контакт они имели некоторый. Из этого, по крайней мере, следует два вывода. Вывод первый. Меня всё время пас один и тот же человек, и, опасаясь примелькаться, он несколько раз менял личину, скрывал ее под разными предлогами, чтоб мне глаза не намазолить. Нет, этот вывод слишком слабый. Подобную задачу можно проще разрешить. Очки, наклеенные борода, усы без бороды – Теперь напротив, есть борода, но нет усов. Вариантов много тут, насколько хочешь встреч, с запасом. В зелёном, в красном, в форме и без формы, с брюшком и без брюшка. Нет, тут совсем другое. Я мог его узнать, вот в чем дело, и только в этом. Ищи теперь среди своих, вот первый, очень важный вывод. Миновав Комсомольскую площадь, Туриски дал, наконец, по газам, под зеленую волну, чтоб до Сокольников. А если так, то следует мгновенно вывод номер два. Никак не менее значимый. Вот этот забинтованный старик в руинах. Он отозвал меня разжечь костер. Потом был взрыв, я отключился. Зачем он был там? Отвлекал меня? Чтобы взорвать Марину с Настей? Нет, конечно, это глупость. В той ситуации, в той суматохе, он мог бы просто застрелить обеих. И закопать потом, или завалить по ложам. Да просто дать железкой по голове и положить подрухнувшую балку. И кто бы усомнился, кто бы разбираться стал. Никто. Там все могло быть. Нет, нет. Этот тип, знакомый тип, и что более важно, лично мне знакомый, поступил иначе. Он взорвал их на моих глазах. Не из садизма же, конечно, нет». Ему свидетель нужен был, свидетель гибели. И я тот самый свидетель. И более того, я и виновник в сущности произошедшего. Виновен, хоть и не хотел. Отсюда вывод. Он хотел не смерти девочек как таковой, а лишь правдоподобной до предела инсценировки и гибели. А цель была иная – исчезнуть девочек. Они убиты, якобы погибли. Вот это знают все. И это официально зафиксировано. На самом деле они где-то укрыты, наглухо от всех. Когда такую штуку применяют, чтобы сбросить след, к примеру? Ах, он погиб, ну всё. Мстить нам больше некому. Такой-то больше на Земле не существует. Изъять досье из картотеки. Поэтому меня и не пришили, хоть это ж я тогда проговорился на фуникулёре, что, дескать, жизнь прекрасна и так далее. «Меня ни в коем случае нельзя было пришить, ведь я носитель вести, глашатый, свидетель смерти. Я должен убедить всех в этом». «Да, да, да. Возможно, Марину с Настенькой исчезли. Причем исчезли их не для того, чтобы завладеть архивом Грамова». «Зачем? У МБ и так ведь был уже архив к тому моменту. И раз сам архив там, в подвалах на Лубянке, то что им опись? Пыль. Пустое». Девчонок, видно, взял и не МБ. Только ребята из конторы могли пришить их. Это по их части. А защитить, спрятать, это не про них. Нет, спрятать их мог только свой, условно свой. И этот свой весьма могуч. Что если так? Ведь тогда их можно найти. Но если постараться, потрудиться, повертеться. Меркулов абсолютно правильно спросил. Ты видел трупы? Ты не видел трупов. И он же первый предположил, что обе живы. Во Водила... Но я, конечно, вроде тоже прихожу к тому же. Но как же он все это в раз просёк на основании всего лишь моего подробного рассказа? Что говорить? Меркулов, голова. Стоп, стоп, стоп, стоп. А как же Настенькин полет с балкона? Ведь если противнику нужна была не смерть, а лишь инсценировка смерти, то что же? Не поймай я Настеньку тогда в последний миг, ей-ей. Не знаю сам, как удалось мне все ж схватить ее тогда. А с чего я решил, что это было на самом деле? Может быть, вся эта сцена мне всего лишь пригрезилась. Был же в моей жизни случай странного самоубийства. Был. Но так и этот Настен полет мог тоже мне показаться. Привидеться. Да, может быть, но. Но тут можно противопоставить иное соображение. Как ни крути, даже если это был и сон, то это, безусловно, был страшный сон, жуткий сон. Врагу такого сна не пожелаю. Иными словами, во сне то было или наяву, это были действия ни друга, ни доброжелателя, ни своего, скажем так. А вот замена моего самоубийства шестью бутылками водки мог сделать, скорее всего, свой. Ведь выжил же я, действую». И даже, что в наибольшей мере странно, обрел надежду. Заставить меня завести Рогдая в больницу перед тем, как уехать в Киев, мог тоже, скорее всего, свой. Подкинуть денег в тайник Марины на кладбище мог только свой, как представляется. И, наконец, если действительно Марину и Настя исчезли, то это тоже дело рук своего, а не чужого. Но? Но изначально, с чего все началось? Самоубийство этой Оли и Коленьки. Так вот, притягивать к любому суициду дело рук чужого, и мальчик и чужой душил подушкой, но ну, не свой же. Болезнь Настеньки полёт ее с балкона тоже дело рук чужого, и нападение на нас у стентендрария вот сухой остаток. Похоже, что мы были, а я есть и теперь, в каком-то поле противоборства сил, условно говоря, злых и добрых. Мы все являлись а я являюсь и сейчас не очень информированными участниками схватки «Свои чужие». А впрочем, не совсем. Тут было и такое, что трудно отнести к борьбе «Свои чужие». Но, например, мое исчезновение в Киев. Кто это сделал? Свой? Чужой? Со мной там не случилось ничего. Факт. В Москве тем временем Настасья выздоровела. Каков же смысл был моего полета в Киев? На вскидку никакого. Потом еще. Подбрасывать мне эти папки про астрологии Гитлера, про Вангу. но ну, я прочитал. И что же? Испугало меня это? Нет. Ободрило стало быть? Ничуть. Тогда зачем? И кто? Кто мне эти статьи подсунул? Свой? Чужой? Так, дальше все еще серьезней, и нелепей. Пусть все эти свои, чужие, могут заставлять с собой покончить. Или не покончить. Могут заставить в беспамятстве натворить что хочешь. Зачем? К чему тогда вся эта философия-то нагнеталась? Во-первых, собственно, явление отца умершего, Айнграмова. Зачем? Убить там или спасти, ведь можно было проще. Потом вся эта целая надстройка, идеология загробной жизни, рая, какого-то там ордена спасителей от жизни, мертвецов. Зачем все это? Откуда? Почему? Ведь в жизни-то совершается все проще. Сначала кровь, потом торжественные восседания в Кремле или в Киеве на княжеском престоле. А после уж вам объяснят все философии произошедших убийств. Всегда сначала делают, потом уж объясняют. А здесь наоборот. Неясно, почему. Зачем конкретным людям для конкретных целей религиозный окрас, мистика? Для оправдания своих поступков. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Да, я убиваю сарацинов, но Христа же ради. Да, пусть неверные умрут, но солнце же исламово сияет. Пожертвуем старушкой, ростовщицей мерзкой, но лишь для высшей цели, чтоб узнать, могу я или нет. 2, 10, 30 миллионов жизней, но ради рая на земле. Не я тебя душу, а рог. Так на роду, видать, тебе было написано». Умереть от того, что я тебе голову в тиски вот зажму сейчас покрепче. А Бог, коль не захочет, не допустит. По жизни так. А здесь-то можно не оправдываться, ни перед кем. А этот зарок, не произносить вслух, жизнь прекрасна и удивительна. Вот это кто мне предложил, запретил цитировать из Маяковского. Да это полный бред. Ни свой, ни чужой до этого просто не додумались бы». Какой-то будто бы фрагмент из сказки. Коль скажешь слово мотобор, превратишься в аиста, у Гауфа. Остановись мгновение, ты прекрасно Геот и Фауст. Миф, сказка, предание. Да просто глупость. По жизни что не говори там, хоть по изверди, хоть плеши, а надо замочить, замочат. И наконец, психологическое оружие. Но это вроде ясно. Рогда его не чует, он пес. Психогенератор подавляет только человеческое, высший разум. Ну, допустим, но окна от чего же открывались? Ведь окна-то распахивались и у Сергея, и у Марины, когда отец ушел. Стоп, стоп, ведь и у Ольги Коленьки все окна были нараспашку, так ведь? Причем здесь окна? Почему? Зачем? Странно. Да, надо думать, думать, думать. В убийстве мальчика, которого подушкой задушили, есть странная, заметная деталь. Снова вспомнил турецкие слова Меркулова, въезжая во двор химбиофизики. «Я же знаю, черт возьми, эту деталь. Я же сам ему рассказал всю эту историю. Но что ж тут странного, заметного, ярко светящегося, а? Ну скажите на милость. То, что видно на взлет Меркулову, для меня темный лес. Приехали.